В комнату вошел Даникан. — Докладывайте, — обратился к нему Гурвиль. — Сударь, — начал гонец, — нам было дано приказание похитить осужденных и кричать при этом «Да здравствует Кольбер!» — похитить, чтобы сжечь их живьем, не так ли, Аббат? — прервал Гурвиль. — Да, такой был приказ данный Менвилю, который понимал, что он означает. Но Менвиль убит. Это известие скорее успокоило, чем опечалило Гурвиля.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 Тут народ как с цепи сорвался и стал кричать, чтобы их сожгли живьем, а не повесили. «Народ имел на то свои основания», — заметил Аббат. «Продолжайте». Стрелков было оттеснили. В доме, который должен был служить костром для осужденных, вспыхнул пожар. Но тут откуда ни возьмись тот сумасшедший, тот дьявол, тот гигант, о котором я говорил. Он оказался хозяином этого самого дома. С помощью еще какого-то молодого человека —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 я и выполнил разом обе обязанности отдав господ леодо и домири в руки стрелков так это вы выбросили кого то из окна да я скромно отвечал дартаньян и убили минвиля пришлось к сожалению заявил мушкетер с поклоном точно принимая поздравление словом это вы были причиной того что осужденные повешены да вместо того чтобы быть заживо сожженными я горжусь этим сударь